утешил бы эту скорбящую душу. «Пётр охотно прощает только свои собственные грехи», — вступил в разговор ворава. «Ты никого не любишь», — устало сказала Юдив, глядя на Петра. «Но без любви нет жизни, поэтому я умерла». Юдив пошатнулась, но Мария была рядом, она поддержала ее. «Как мне тяжко!»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 Падала прямо на Юдив, ярким пламенем зажигая ее рыжие волосы. Не бойся, Юдиф, я с тобой. Ворава бросился к любимой. Девушка протянула ему вялую руку. Ты, Ворава, сказала она слабеющим голосом. Ты когда-то любил меня? Скажи, ты доволен смертью Каиафы?» Ты ошибаешься, Юдиф. Кайафа жив. «Он только ранен», — поспешил сообщить Варрава то, о чем узнал, когда ходил к Искариоту. Этим известием он хотел успокоить Юдивь, но она разъярилась. «Кариафа не умер?» — закричала она. «Предатель, обольститель лжец будет жить! О всемогущий бог, воздай по мере грехов твоему неправедному служителю! Прошу тебя, Иегова!» — иступленно взвыла она.